Катя, сегодня я чувствовала себя особенно странно, как будто я не я, как будто от меня ничего не осталось. В общем, все так и было. Вокруг все чужое, обстановка, люди, предметы, чужой дом, чужая жизнь. Таблеток успокоительного выпила сегодня больше, чтобы не падать в обмороки во время соблюдения традиций. Как я выглядела, мне было все равно. Голову помыла и ладно. проводила гигиенические процедуры как на автопилоте: почистить зубы, принять душ, заплести косу. Иногда еще что-то ела, кажется. Из еды почему-то запомнился только бургер от Романа. Зачем он мне принес его, я не знаю. То ли снова насмехался в своем стиле, то ли родители надоумили, то ли кто еще. Черное платье в моем гардеробе нашлось лишь одно, но больше мне и не надо. Волосы оставила лежать по плечам и спине. Больше ничего иного надевать не стала, взяла только сумочку, куда положила платок. Все подготовили без меня. Отец Романа оказался добрым мужчиной и все организовал сам, не спросив с меня ни копейки. Я не знаю, какими словами его отблагодарить. Он спас меня и бабушку. У нее будет свое место, подписанное, хорошее. Это слабое утешение, но все же. На дверь постучали. Я отдернулась, понимая, что это значит «пора». «Пора отдать ее земле». Я, словно робот, дошла до двери и открыла ее. На пороге оказался Рома в костюме, без привычной ухмылки. Словно повзрослел вдруг. Но я не куплюсь на эту обманку. «Кать, папа прислал за тобой», — сказал он, наглядывая меня, словно боялся, что я прямо сейчас упаду на пол и начну закатывать истерику. «Не начну». Это все уже не имеет смысла. Пора ехать. И все же эмоции сдержать не удалось. Как будто пока мы не сделали все до конца, я еще могла думать, что бабушка просто уехала, но она где-то есть. А сейчас мне придется самой проводить ее и смириться, что теперь она принадлежит небесам, а не своему телу. Слеза сорвалась со ресницы и покатилась по щеке. Кать, тихо и даже как будто сочувственно позвал меня Питерский. Можно подумать, он умеет сочувствовать. Этот мажор никогда не знал, что такое сострадание и милосердие, и сомневаюсь, что узнал это и сейчас. Ты как? Идем. Утерла я нос платком. Не собираюсь в очередной раз демонстрировать слабость и обсуждать это. Прошла мимо него и села в автомобиль. Только все дальнейшее лишило меня сил, и что там было, я плохо помню. За исключением пары моментов, связанных с бабушкой, которую я видела сегодня в последний раз. Роман. Еще в машине она попросила меня не стоять рядом, никому не подходить близко и не мешать ей проводить бабушку. Но все равно беспокойство не покидало меня, и несмотря на обещания, я и отец сдержались рядом. Людей было совсем немного, из одноклассников пара человек, ала Дмитриевна пришла поддержать Катю. Да пара соседок и знакомых бабушки Кати. Катя стояла бледной тенью самой себя, похудела, осунулась, и я чувствовал ее боль прямо, ничего не мог с собой поделать, просто тресло от боли, от чувства жалости к ней, разрывающего сердце. Все уже уехали, Катя же несколько часов еще сидела на лавочке напротив фотографии на кресте, вообще без движения, словно статуя. Отец оставил меня с водителем и уехал, не стал ей мешать попрощаться. Когда же я все же подошел и позвал ее домой, она будто очнулась. «Кать, поехали домой!» Сжал я ее плечи, и она подняла их вверх, не ожидая прикосновения. «Пора ехать!» Какое-то время она молчала. «Слышишь? Поехали! Ты всегда сможешь вернуться!» Катя вздохнула и встала на ноги. Она двигалась как робот и так же машинально дошла до автомобиля. села на сиденье и уставилась опять в одну точку. слезы бежали по щекам, капали на платье и на ее руки, но ей словно было все равно. Знаю, что потом получу от нее в лоб, но не удержался, продвинулся ближе и притянул ее к себе. Катя поддалась и оказалась на моем плече. руки положила на мою грудь, голову тоже и вдруг начала рыдать беззвучно, горько, шепчать такие слова, что у самого ресницы мокрыми стали. Я сжимал ее руками, гладил по спине и волосам. Говорил в ответ какие-то глупости, стараясь вложить в это все свои моральные силы, чтобы она почувствовала, что не осталась совсем одна. Как же одна, если есть я? Катя отрубилась от нервов и слез на моем плече. Она не проснулась и возле дома. Я решил попытаться отнести ее в комнату так, чтобы не разбудить, не оставлять же спать ее в машине. Осторожно вы свободился из ее рук. Оказывается, она сжимала пальцами ворот моего пиджака, словно ища защиты. Обошел машину с другой стороны и аккуратно положил голову Кати на другое плечо, вытащив ее из салона. Наташа увидела нас в окно кухни и открыла дверь мне несущего котенка на руках. Я отнёс ее до спальни и уложил на кровать, прикрыл пледом и всмотрелся в лицо. Даже во сне в нем было напряжение и скорбь. Осторожно провел по ее волосам пальцами. Ничего маленькое. Все проходит, и это пройдет. Ты еще обязательно будешь улыбаться и поймешь, что не одна в этом большом мире.